Единственной государственной тяготой была для них платная поставка продовольствия, расположенным в их районах войскам, и обязанность выставить в действующую армию боевые части, сообразно численности своего населения. Требование это диктовало с мотивами не военными, а исключительно политическими. Не было иных средств, чтобы выкачать из аулов массу Накопленного там оружия и беспокойные элементы, и тем хоть до некоторой степени обеспечить общий внутренний мир в крае, и в частности терское войско, ослабленное посылкой своих полков на север. Численность всех горских контингентов в рядах армии до конца мая не превышала трех-четырех тысяч.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 комиссии законодательных предположений для будущей сессии войскового круга, утвердил временную конституцию края, избрал атаманом генерала Вдовенко, вручив ему полную военную и исполнительную власть, обязав лишь атамана и поставленное последним правительство по вопросам законодательного характера, не терпящим отлагательств,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 Приходится отметить постоянные неофициальные сношения моего управления с новой образовавшейся в крае властью в лице войскового правительства Терского казачьего войска. Непрерывно возникающие трения на почве резких выступлений указанного правительства по предметам, явно не подлежащим его компетенции, как, например, распоряжение в пределах Минераловодского района в области государственных финансов, передвижение грузов, закрытие границ Терской области, попытки захватить учреждения бывшего правительственного продовольственного аппарата постоянно заставляют управление относиться с особой бдительностью к распоряжениям войскового правительства. Причем до последнего времени удавалось полуофициальным путем и переговорами с войсковым атаманом и его правительством улаживать все недоразумения. При этом войсковым правительством отменены все изданные им распоряжения, не согласные с общей конституцией власти, установленной добровольческой армией. Управление, однако, отмечает, что трения увеличиваются и могут быть весьма серьезными, в особенности в области земельного вопроса, который, по-видимому, предполагается казачеством к разрешению в благоприятном только для казаков смысле.